Я не говорил, что расстроен. Подожди минуту, здесь небольшая очередь. Еще и в магазин. Может, пойдем домой, дети? Я хотела купить клубники. Она только появилась. То-то там ждет и жутко волнуется. Я не хочу сегодня больше никаких огорчений. Все, хватит. Мы славно поужинаем и посмотрим какой-нибудь фильм. «Подожди на улице, и, Бога ради, не перекрывай своим могучим организмом весь тротуар!» Гварнача вспомнил женщину с малышкой. «Да, маленькие детки, маленькие бедки. Потом они вырастают. Если ему не надо в магазин, чего он тут стоит?» Машины загудели, когда он попытался сойти на мостовую. Поэтому инспектор немного прошелся до угла пьяца Санто Спирито, где он сумел, никому не мешая, встать у газетного киоска. Для него в заголовках газет «Новый арест по делу Бруномонти» не было ничего нового. Там он и ждал, усталый и, как сказала Тереза, расстроенный. Почему тот-то -то вечно попадает в неприятности, хотя у него достаточно ума, чтобы их избежать? До чего же тяжело понять другого человека? И как только Терезе это удается? Порой, когда он возвращается с работы, она угадывает, в каком он настроении, даже не повернувшись, чтобы взглянуть на него. Поэтому она знает, что сказать то-то. Знает ли? Дело Бруномонти. Новый арест. Графиня, ее утонувшая в подушках голова, сухие, полные боли глаза. А ведь ее ответ на все детские проблемы — дать больше помощи, больше любви. Но это вовсе не ответ. Никто не подскажет, что лучше для ваших детей. Можно полагаться лишь на предположение и удачу. Он был рад, когда, наконец, вернулась Тереза. Взяла его под руку, и он больше не должен был строить догадки в одиночестве. «Салва». Взгляни на эти заголовки. Ты не говорил мне, что еще кого-то арестовали. Никто не питал иллюзий относительно ареста Пудду и его сообщника, предположительно того, кого графиня называла лесорубом. Двое часовых задержанных в наркотическом опьянении оказались лисом и мясником, которые, по ее словам, дежурили в ту ночь разветвленная сеть туннелей в зарослях, хорошее знание местности и помощь, которую Пуду мог потребовать от других сардинцев, живущих в этом районе, давала людям, оставшимся в горах, слишком большое преимущество. Их было только двое. Они затаились, были невидимы, а преследователей было много, и уж их-то прекрасно было видно и слышно. Похитители искали уже много дней, но капитан все еще рассчитывал схватить их с помощью ночного наблюдения в местах, которые бандиты считали безопасными, где брали продукты, и на автостраде, проходящей под горой, где их могли подобрать сообщники. Правда, надежда на это была невелика, поскольку эти люди владели накопленными веками преступным опытом, равно как их технологиями XX века. Не было необходимости рисковать, близко приближаясь к деревне, если можно воспользоваться мобильным телефоном, чтобы собрать еду, одежду и деньги в хорошо замаскированной пещере.